8 марта 1942 года. Третий рейх. Бавария. резиденция Гитлера Бергхоф. Группенфюрер СС и генерал-лейтенант полиции Рейнхард Гейдрих. С момента обратного внедрения Рейнхарда Гейдриха в верхушку Третьего рейха прошло более двух месяцев. Сначала от него шарахались, как от зачумленного, потому что он вернулся оттуда, откуда в принципе вернуться нельзя. Гейдрих чувствовал себя кем-то вроде вдруг воскресшего покойника, доставившего в мир живых документы, составленные в канцелярии у самого Герра Сатаны. Но управляющая верхушка Германии понесла слишком большие потери, а Гитлер испытывал к своему молодому протеже слишком большое доверие, раз отдал в его распоряжение всю репрессивную машину Третьего рейха, поэтому волей-неволей партийные функционеры и государственные чиновники понемногу начали выполнять волю человека, закодированного в советских документах под прозвищем «Крысиный волк». Нет, деятели нацистской партии, сначала артачились и ерепенились, но потом, во время езды по горному серпантину, у машины Бормана вдруг лопнуло колесо, и главный спец Нцдаб по партийным кадрам улетел на своем хорхе в пропасть, унося на тот свет все свое влияние. И только один Гейдрих подозревал, что колесо лопнуло совсем не случайно. Он и сам искал различные способы, чтобы необратимо устранить своего главного конкурента по влиянию на Гитлера. Ему никак не удавалось придумать способ, позволяющий убрать Бормана и самому остаться в стороне, чистеньким и незамаранным. И тут бац, и все случается как бы само собой. И вот что примечательно, тот, кто это сделал, Гейдрих подозревал агента русских из будущего, не оставил никаких следов. Горная дорога в тот момент была пустынна, так что свидетелей смерти Бормана не было. А может, это сам Борман, убедившись в бессмысленности дальнейшего сопротивления, рыбкой нырнул с борта тонущего нацистского корабля, обрубая за собой концы. Изувеченный и обгоревший труп человека на заднем сидении был схож с Борманом комплекцией и телосложением, но у такого хитреца, как он наверняка имелись двойники тут поневоле пожалеешь о достижениях будущих времен позволяющих сделать днк тест и достоверно выяснить он это или не он в силу своего положения гейдрих сам контролировал ход следствия и позаботился о том чтобы оно сделало правильные выводы это был только несчастный случай и ничего более хотя вопросы все равно остались А если Борман инсценировал свою смерть и скрылся, то следовало ждать неприятностей. Ведь Гейдриху так и не удалось выяснить, на кого работал этот деятель. На англичан, на американцев или же на русских. Ведь то, что гер Иванов не сдал ему этот контакт, могло не значить ровным счетом ничего. Их обоих могли разыгрывать в темную. Точнее, в темную в таком случае разыгрывают Гейдриха. А Борман должен был понять, откуда дует ветер, и добровольно очистил поляну от своего присутствия. Случилось это вскоре после того, как Гитлер, испуганный близостью фронта, перебрался из Вольфшанса в свою альпийскую крепость Бергхоф. Мол, в следующий раз... Ему могут подбросить штучку поопаснее, чем его любимый ученик. Правда, Гейдрих подозревал, что если русский из будущего переменит свое мнение и решат уничтожить нынешнего вождя германской нации, то от расправы того не спасет ни удаленность альпийской резиденции от линии фронта, ни ее расположение среди скальных массивов. Кстати, следствие по генеральскому делу продвигается вполне успешно. Некоторых генералов, тех, которые ему еще понадобятся, Гейдрих успешно выводил из-под подозрений, делал невинными жертвами клеветы, зато других не изводил до Бухенвальда, до хау и расстрельной стены. Пустить дело на самотек и расстрелять всех, до кого смогло дотянуться следствие, означало остаться вообще без генеральского корпуса. За исключением тончайшего слоя фанатичных нацистов, все господа немецкие генералы были в той или иной степени нелояльны фюреру в частности и Третьему Рейху вообще. В пору побед, когда немецкие подвижные соединения и люфтваффе одну за другой лихо громили вражеские армии, когда к ногам победоносного немецкого солдата падали Варшава, Роттердам, Антверпен, Париж, Белград, Минск, лемберг и Рига. Эти генералы ничуть не сомневались в военном гении фюрера. Но едва начались неудачи, всю их лояльность будто отрезали ножом, как говорят в таких случаях русские по самые помидоры. Проведя четыре месяца в российском отстойнике для отработанного материала, Гейдрих не только еще сильнее возненавидел закостеневшую в своей спесе германскую генеральскую касту, но и призадумался о том, кто же все-таки они такие, эти русские, с которыми по воле фюрера Третий Рейх вступил в схватку не на жизнь, а на смерть. В то, что это унтерменши недочеловеки, Гейдрих перестал верить еще до появления врат. Унтерменши не смогли бы сорвать выполнение плана Барбаросса, сроки исполнения которого были поставлены под вопрос еще с первых дней продвижения вглубь русской территории, а уже начиная с рубежа Днепра, план был забыт, и началась чистая импровизация. Вермахт наступал и в то же время нес невосполнимые потери, а на встречу ему с востока выступали все новые и новые свежие дивизии. Сначала это были соединения внутренних округов, А потом и те части, которые большевики успели сформировать по мобилизации, их бросали в бой без дополнительного обучения и без боевого слаживания, лишь бы любой ценой затормозить разбег продвигающихся вглубь России панцергрупп. Русские дрались яростно, сгорая заживо, но не отступая. Если бы не это их ярость, то советскому вождю не помогли бы никакие пришельцы из будущего. А ведь Гейдриху Уже известно, что один раз Советский Союз также сумел разгромить Германию, взять штурмом Берлин и водрузить над Рейхстагом свое алое знамя победы. Все это без помощи извне. Прав был гер Иванов. Проблемы Российской империи заключались в ее последнем императоре, А что он, что его супруга, с точки зрения расовых законов, являлись стопроцентными арийцами. И, напротив, вожди русских, герсталин и герр не имеют никакого отношения к нордической расе, как ее понимают в Германии, но при этом от их свершений хватаются за голову политики в обоих мирах. Нация, развивавшаяся во враждебном окружении, выстоявшая под ударами с запада, востока и юга, и даже более того, создавшая величайшую в истории человечества континентальную империю. Подумав об этом, Гейдрих произнес короткую молитву, попросив, чтобы в обслугу Альфреда Розенберга назначили самых инициативных и изобретательных чертей, поскольку бредни этого человека загнали Германию в такую ловушку, из которой не мог найти выхода даже изощренный ум Гейдриха. Как теперь объяснить миллионам немцев, что фюрер и партия по русскому вопросу немножко ошибались, что внутри каждого русского солдата сидит зародыш будущего марсианина и что когда две России в достаточной степени интегрируются друг в друга, Рейх будет в кратчайший срок стерт в порошок их ужасающей мощью. Как объяснить тем же немцам, что мир с Британией невозможен ровно до тех пор, пока действуют нюрнбергские расовые законы, а у руля Германии стоит их любимый фюрер Адольф Гитлер? Помимо этого, Черчилль и компания потребуют оставить все территории, которые Германия завоевала силой оружия. Как объяснить народу, что мир на Западе, тяжелый, унизительный и позорный, даже если удастся его добиться, не будет означать мира на Восточном фронте, ибо одним из условий мира с Британской империей будет продолжение войны против большевистской России. Германскую армию, используют в качестве пушечного мяса, а в итоге Германию все равно ждет поражение, ибо никакая помощь англичан не перевесит таранный мощи коалиции двух Россий. Как объяснить немцам, что белокурые бестии столько же натворили на Востоке, что мира в обычном смысле между Германией и Советским Союзом не может быть вообще, а, возможно, только капитуляция, условия которые могут меняться от почетных до безоговорочных. Как объяснить немецким солдатам, что идеи, в которые они верили, за которые сражались и умирали, во имя которых совершали свои подвиги и преступления, все это было мороком и обманом, ложной теорией, выдуманной одним рижским студентом-недоучкой, которого за врожденную тупость не приняли в русские большевики, А ведь если никому и ничего не объяснять, то в один не самый прекрасный момент рейх под сокрушительными ударами с востока начнет рассыпаться, как карточный домик, точно так же, как измученная четырёхлетней войной рассыпалась империя кайзера Вильгельма. Так же все может рухнуть, как только умрет фюрер. В верхах будут драться за власть, а у солдат на фронте просто опустятся руки. А в том, что фюрер умрет в самое ближайшее время, причем умрет внезапно, у Гейдриха сомнений не было. Ведь на самом деле и Герр Иванов, и его начальник Герр и сам Герр Сталин, отпуская его, Гейдриха, обратно в Германию, ставили перед собой только одну цель – свою победу. Возможно, это будет почетная капитуляция, сберегающая жизни солдат и материальные ресурсы. А возможно, Красная Армия просто ворвется в Европу, гоня перед собой деморализованные и неуправляемые остатки вермахта, точно так же, как в конце прошлой Великой войны, после крушения монархии, германские солдаты гнали на восток растрепанные толпы русских дезертиров. Разница лишь в том, что тогда Германия не могла и не хотела занять всю территорию России Ограничившись лишь самыми жирными кусками, а вот большевистский Советский Союз сможет оккупировать весь рейх без остатка, чтобы насадить в нем свои порядки. То, что задача, стоявшая перед Гейдрихом, выглядела невыполнимой, и при этом провал грозил ему тем, что хуже самой смерти, заставляло его изощренный ум метаться в поисках выхода от одного варианта решения к другому. Первой потерпела крах идея найти Отто Штрассера и возложить на него, непричастного к преступлениям и самого просоветского наци, ответственность за руководство партии и рейхом. Агенты Гейдриха просто не смогли разыскать этого человека, чтобы вступить с ним в переговоры. Его не было ни в Швейцарии, ни в Швеции, ни в Португалии, ни где-нибудь еще, куда дотягивались щупальца немецкой военной разведки. Потом Гейдрих узнал, что год назад Шелленберг по приказу Гитлера уже затевал грандиозное заграничное предприятие по поиску уцелевших братьев-штрассеров, чтобы убить их там, где они будут находиться. Та операция закончилась провалом, и в этот раз будет примерно то же. Агенты никого не найдут, но при этом понесут потери от контрразведок тех стран, в которых им придется действовать. Кроме того, выяснилось, что искать Отто Штрассера бесполезно. Этот человек не имеет в Германии хоть сколь-нибудь значимого количества сторонников и не в состоянии возглавить рейх. Во-первых, потому что по уровню харизмы ему далеко до Гитлера. Во-вторых, из-за того, что вариант идейного синтеза большевизма и нацизма оказался мертворожденным уродцем, ибо две содержащиеся в нем идеи взаимно аннигилируют друг друга. Недаром же сторонники его Черного фронта в итоге разбежались по противоположным флангам. Кто в КПГ, а кто и в НЗДАП. Большевизм немыслим без интернационализма, а национальная идея без капитализма. Ведь классический немецкий национал-социализм всего лишь крайняя форма евросоциализма, требующего чтобы национальная буржуазия делилась со своими рабочими сверхприбылями, образующимися при эксплуатации колоний. Одним словом, маневр со страссером не обманет русских, но при этом существенно ослабит рейх, ибо этому человеку, не выражающему ничьих интересов, откажутся подчиняться и низы, и верхи. А в остальном... На первый взгляд все хорошо. Взамен сгоревших на Восточном фронте панциров строятся новые, улучшенные модификации с удлиненными пушками и увеличенной толщиной брони. Правда, при этом категорически не хватает броневой стали, ибо железная руда из норвежского Нарвика и никель из Киркенесса не поступают уже несколько месяцев. Не хватает и вторичного металла, ведь поля сражений где погибли все четыре танковые группы остались на русской стороне линии фронта и теперь броня германских танков плавится в уральских мартенах что усиливает русских и ослабляет германию металл для переплавки в рее собирают где только можно выгребают запасы франции других покоренных стран а также прямо на стапелях разделывают недостроенные французские линкоры. Но худшее для Рейха заключается не в нехватке металла и не в том, что модернизированные панцеры, получив возможность бороться против русских Т-34 и с трудом против КВ, ничего не смогут сделать с боевыми монстрами из будущего. Проектирование тяжелого самоходного орудия на базе панцера Т-4 И 128-мм зенитного орудия находится в самом начале и сталкивается с неодолимыми трудностями. Самоходка получается настолько тяжелой, тихоходной и неповоротливой, что ее перспективное применение в боевых условиях становится проблематичным. Хуже всего то, что большая часть опытных экипажей с довоенной выучкой, что в люфтвафе что в Панцерваффе, к настоящему моменту уже погибла, находится в плену. В ходе Смоленского сражения попали в котлы и были полностью уничтожены практически все дивизии подвижных соединений довоенного формирования. Вермахт понес невосполнимую утрату не только в опытных танковых и авиационных экипажах, но и в панцергренадерах, офицерах и солдатах довоенной подготовки. Солдаты и офицеры, что стояли, На острие удара на московском направлении составляли золотой фонд германских вооруженных сил, и теперь их просто не существует. После понесенных потерь кадровый состав панцерваффе необходимо создавать заново, и никто не знает, сколько это займет времени. До лета, или, быть может, еще больше. А ведь русские ждать не будут. Их солдаты и офицеры как раз набрались боевого опыта, в прошлогодних сражениях и сейчас находится на пике своей формы. Если главный удар Красной Армии последует на Берлинском направлении через Белоруссию или Прибалтику, то все кончится еще до летнего солнцестояния. Если же русские армии ударят на юге, то Рейх еще немного потрепыхается, а у него, Гейдриха, Появится дополнительное время для захвата власти и поиска политического способа договориться о почетной капитуляции. Еще один путь для этого – сотрудничество с сионистскими организациями. В Женеве уже идут переговоры о том, что если Гейдрих сумеет наладить экспорт живых, здоровых и желательно молодых евреев из Третьего Рейха в Палестину, то сионисты, в свою очередь, замолвит за него словечко перед Рузвельтом или тем же сталиным Ведь он не может потерпеть неудачу, хотя бы просто потому, что в ином случае Германия подпадет под неограниченную власть большевиков, и в ней начнется такое, о чем сейчас лучше не думать. 10 марта 1942 года. Полдень. Болгария. София. царский дворец на площади князя Александра Первого. Болгарский царь Борис Третий по-байроновски, ложив на груди руки, смотрел в окно. Погода на улице была мерзкая. Над столицей Болгарии нависли низкие серые тучи, из которых сыпался мелкий моросящий дождь. А порывистый ветер выворачивал из рук прохожих зонты и горстями бросал холодную влагу прямо им в лица. Все было под стать настроению болгарского монарха. Ведь точно такие же низкие серые тучи нависли и над его страной. Уже вторую Великую войну Болгария сражается в составе прогерманских коалиций. И оба раза причиной такой политической конфигурации становился македонский вопрос. Тут, в Софии, Македонцев считают неотъемлемой частью болгарского народа, а Македонию – западной частью Болгарии, незаконно отторгнутой от нее после вмешательства в балканские дела европейских государств. Потом повторно Македонию у болгар похитили 30 лет назад. Пока болгарские войска сражались в Афракии, пробиваясь к Константинополю и отвлекая на себя основные резервы турецкой армии, Греки и сербы за их спиной втихаря разделили Македонию. Это мелкое крысятничество стало причиной межсоюзнической войны, в ходе которой Болгария попыталась вернуть свои земли силой вместо уже назначенного арбитража в Петербурге и в итоге потерпела сокрушительное поражение. А все потому, что по ходу той войны на Болгарию набросились Все соседи, включая битых на предыдущем этапе турок, а также румын, которым Болгария не сделала ничего плохого, но которым очень уж нравилась болгарская провинция Южная Дамруджа. Единственная сила, которая еще могла примирить балканские народы, добровольно самоустранилась от этой истории. Русский царь Николай II обиделся, что Болгария при подстрекательстве Австро-Венгрия предпочла силовое решение вопроса арбитражу в Санкт-Петербурге и умыл руки, предоставив ее своей судьбе. В результате самоустранения России от балканской политики в ходе Первой Великой войны Болгария оказалась в стане врагов своих главных обидчиков Румынии, Сербии и Греции. А все из-за того, что и правящая верхушка, и народ — были солидарны в одном – Южную, Добруджу и Македонию необходимо возвращать в состав своего государства. Румыния и Сербия были разгромлены и фактически прекратили свое существование, а Болгария воссоединилась со своими отторгнутыми территориями. Впрочем, счастье существования в таком единстве было недолгим. Центральные державы потерпели сокрушительное поражение от Антанты, и по нью мирному договору Болгария утратила даже те территории, которыми владела по итогам межсоюзнической войны. нью договор, мирный договор, являвшийся частью несправедливой Версальской системы, заключенный между Болгарией, проигравшей Первую мировую войну, в качестве участницы блока центральных держав и противостоящими блоку странами Антанты. Договор был подписан 27 ноября 1919 года в пригороде Парижа Нёи-Сюрсен. Болгария теряла часть территории свыше 11 тысяч квадратных километров или одну десятую территории страны и одной седьмой населения, которая передавалась Греции Румынии и Королевству Югославия. Сумма, наложенная на страну контрибуции, составила 2,25 миллиардов франков с золотом. 407 миллионов долларов или четверть национального достояния, который Болгария должна была выплатить в течение 37 лет. Численность сухопутных вооруженных сил ограничена до 33 тысяч включая 20 тысяч армии, 10 тысяч жандармерии и 3 тысячи пограничников. Призывная служба отменена. Военно-морской флот Болгарии сокращался до 10 кораблей. Также Болгарии запрещалось иметь авиацию и любые виды тяжелого вооружения. И теперь все повторялось сначала, как будто один раз Болгария уже не наступала на эти грабли. И снова на кон встал македонский вопрос, ради которого ей пришлось вступить в коалицию с Германией, Венгрией и ради разнообразия Румынии. Других вариантов у царя Бориса не было, ведь враги болгар ориентировались на Англию и Францию, а враг врага, как известно, является другом. И снова, как и четверть века назад, Югославия и Греция оказались разгромлены. болгарская армия Освободила населенные соотечественниками земли, вернув все утраченное в предыдущих войнах. При этом, казалось бы, издержки были невелики, ибо Франция потерпела поражение и выпала из политики. Британия была далеко, а воевать против Советского Союза царь Борис отказался наотрез, как ему не выкручивали руки в Берлине. Впрочем, на первых порах немцы не очень-то и старались со своими уговорами рассчитывая справиться с ссср собственными силами ну а потом царь борис благодарил себя за предусмотрительность ибо после образования врат на орехи досталось всем и немцам в первую очередь а вот болгария оказалась от этого веселье в стороне черная пелена дыма затягивающая северную часть горизонта из за горящих плаештинских нефтепромыслов В течение нескольких месяцев хорошую погоду прекрасно наблюдалось с болгаро-румынской границы по Дунаю. Но то, что Болгария не воюет против СССР, не отменяло того очевидного факта, что вторая прогерманская коалиция, членом которой она является, в самое ближайшее время должна потерпеть такое же поражение, как и четверной союз в прошлую войну. А там, на горизонте, вместе со своими англо-французскими покровителями, снова появятся обиженные греки и сербы, и болгари снова придется отдавать свои земли, унижаться и выплачивать контрибуцию. И ведь чем дальше, тем сильнее Германия требует от царя Бориса выполнять свой союзнический долг, то есть объявить войну Советскому Союзу и послать войска на Восточный фронт. В противном случае Гитлер грозит оккупации мол, никакие его не союзники, а настоящие враги-изменники, славяне-недочеловеки, и эта перспектива тоже нервирует монарха. Красная армия и ее российские союзники с той стороны врат еще далеко, а вот его государство по всему периметру границ окружено либо искренними союзниками Гитлера, которые с радостью потопали на восток, за землями и рабами, либо оккупированными Германией территориями. Да, силу Германии и ее союзников сейчас не особо много, но болгарской армии, сражаясь в одиночестве, все равно не устоять. Но царю Борису было неизвестно, как русские из будущего отнесутся к его стране. Станут они выручать его из трудного положения, или же посчитают что не обязаны спасать добровольного союзника Германии. Сам он еще бы десять раз подумал, прежде чем связываться с Гитлером. Но общественное мнение требовало воссоединения с Македонией, причем любой ценой. И игнорировать этот факт болгарский монарх не мог. В свое время сверхпопулярный премьер-министр Александр Стромболийский едва посмел отказаться от претензий на Македонию, моментально оказался свергнут в результате военного переворота, а подчиненная лично ему крестьянская оранжевая гвардия отказала своему вождю в преданности и разошлась по домам. После этого опальный политик был схвачен солдатами, судим военно-полевым судом как изменник и сразу же расстрелян. И такая участь ожидала любого, что свернет с заданной обществом политической линии пусть даже она ведет прямо в ад. И точно так же общество отнесется к тому политику, который посмеет объявить войну Советскому Союзу или России, лежащей по ту сторону врат. В этом болгарское общественное мнение, за исключением отдельных отщепенцев, тоже было едино. О том, чтобы вести тайные переговоры по официальным каналам через советское постпредство в Софии или болгарское представительство в Москве, царь Борис не мог и мечтать. В Софии, в том числе и в болгарском МИГе, имеется достаточно агентов гестапо, абвера и прочих германско нацистских спецслужб, чтобы все тайное моментально стало явным. Нельзя было делать это и на территории Турции, Ибо ее военная разведка, стоит ей узнать о самом факте проведения подобных переговоров, тут же примется шантажировать всех подряд, угрожая разгласить этот факт перед Германией и Великобританией. Это вам не Швейцария или Швеция, которые вовсе делают вид, что не замечают шпионских и дипломатических страстей, творящихся на их нейтральной территории и требующих только соблюдения внешних правил приличия. Поэтому первый контакт произошел как раз в Швеции, когда доверенный человек болгарского царя передал советскому послу в Швеции Александре Калантай личное письмо царя Бориса к товарищу Сталину. Попутно Александре Михайловне напомнили, что госпожа Калантай и Болгария совсем не чужды друг другу, ведь ее отец Михаил домонтович был первым тырновским губернатором назначенным сразу после освобождения Болгарии от турецкого ИГ. Некоторое время послание болгарского монарха пролежало в посольстве, ибо связь с Москвой была затруднена. Потом, когда после разгрома Финляндии с Москвой наладилось регулярное авиасообщение, письмо все-таки ушло к адресату, но не вызвало у советского вождя особого интереса. «Товарищ Сталин...» Человек недоверчивый и подозрительный. А это послание выглядело как один из тех сюрпризов, на которые у него была аллергия. Впрочем, он не забыл упомянуть об этом факте перед союзниками по второй антигитлеровской коалиции СССР РФ. В результате в Москве 2018 года посовещались и решили взять переговоры с Болгарией 1942 года, на себя. Письмо с предложением прямых переговоров с представителем России 21 века доставил в дворец мальчишка-курьер. По его словам, плотно запечатанный конверт с типографской надписью «Борису», царю болгарскому лично в руки, ему отдал интеллигентный господин неопределенного возраста и неброской наружности. Короче, идеальный шпион которого второй раз увидишь, не узнаешь. В конце написанного по-немецки письма, несколько неожиданного, но обнадежившего царя своим содержанием, имелась приписка о том, куда положить ответ, а также каковы будут последствия, если человек, пришедший забирать послание, попадет в засаду. И вот теперь царь Борис думал отправлять ему ответ, или лучше не стоит. Ведь он рассчитывал на переговоры с представителями господина Сталина, а отнюдь не с посланцем России 21 века. Репутация у этих людей, по мнению немецких знакомых болгарского монарха, была жутковатая. Младенцев они не едят, чего нет, того нет, но вот немецких солдат истребляют десятками тысяч. В таких условиях Цена нарушения секретности и провала переговоров возрастает неимоверно. Принимая у себя высокопоставленного гостя из России будущего, а никто иной не будет иметь полномочий по ведению переговоров, царь Борис буквально должен поставить в залог свою голову. Но и выиграть в случае успеха удастся все то, ради чего он и пошел на союз с Гитлером. Если ему больше не нужно будет выбирать между Македонией и войной на правильной стороне, то он готов на все». Дополнительно болгарского монарха настораживало вот что. По словам мальчишки-курьера, господин, передавший ему письмо, разговаривал по-болгарски с чуть заметным немецким акцентом. «Вот и понимай, что бы это значило». То ли это хитрый ход русских из будущего, позволяющий их человеку затеряться среди немцев, то ли неуклюжая провокация Абвера. Впрочем, для немцев акценту агента это слишком грубая работа. Борису рассказывали, что в их разведшколах доходит до того, что курсантов за ошибки в произношении наказывают электрошоком и продолжают занятия пока «выговор» не становится безупречным. Значит, агент все-таки русский. В Софии сейчас множество немцев, и не только из Люфтваффе, Крингсмарине, Вермахта и прочих, но имеются также разного рода гражданские, деловые люди и инженеры. Нельзя сказать, что на них можно натолкнуться на каждом шагу, но в то же время нет ничего удивительного в людях, говорящих с немецким акцентом. Приняв окончательное решение... Болгарский царь собственноручно написал несколько строк, потом запечатал письмо своей личной печатью, уложил в неброский конверт и, вызвав к себе доверенного слугу, объяснил, куда отнести это послание. 12 марта 1942 года, 9 часов 45 минут, аэродром Лии ВВС в Кратово. Генерал-майор авиации Александр Евгеньевич Голованов. Александр Голованов — фанат дальних стратегических бомбардировщиков, огромных, мощных и прекрасных, но он не в курсе, какое впечатление на солдат 3-й группы перебрасываемой паракадным дорогам на выручку окруженной 2-й армии, произвели налеты тех самых легких штурмовиков Су-25. До того дня только у Люфтваффе получалось срывать перегруппировку вражеских войск в прифронтовой полосе, так что бомбо-штурмовые удары самолетов ВКС стали для немцев настоящим шоком. Нельзя сказать, что это будет мой первый полет на турбовинтовом бомбардировщике из будущего. Мне уже доводилось поднимать в воздух почти такую же машину, но только переделанную для перевозки особо важных персон. Тот самолет был заказан на случай, если товарищу Сталину вдруг потребуется посетить Британию или даже Соединенные Штаты, не тратя лишнего времени на полное опасности и невзгод морское путешествие через Северную Атлантику. он лорд Китченер, кровавый палач бурского народа, в шестнадцатом году при морском переходе из Британии в Архангельск утоп вместе с крейсером хэмпшир и всем его экипажем только пузыри по воде пошли. Нет, четырехмоторный самолет из будущего гораздо надежнее, особенно в свете того, что межремонтный ресурс его моторов составляет целых пять тысяч часов. На таком ресурсе с его скоростью 800 км в час можно сто раз облететь всю планету по экватору. На наших-то двигателях моторесурс колеблется от 25 до 100 часов в лучшем случае. При этом без бомбовой нагрузки этот самолет способен продолжать горизонтальный полет на двух двигателях, даже если они расположены на одном крыле. Чтобы в таком случае самолет летел прямо, разворачивающий момент от ассиметричной тяги парируют рулем направления который создает дополнительное лобовое сопротивление. И хоть сам товарищ Сталин пока на этом самолете никуда не собирается, Без дела тот не простаивает и, по возможности, поднимает авторитет Советского Союза. Мне уже рассказывали, как был впечатлен американский вице-президент Уоллес и сопровождавшая его жена Рузвельта, когда их свитерком всего за 10 часов доставили из Москвы в Вашингтон. И вот сегодня в Кратово из Красновичей перегнали вдобавок к тому членовозу еще четыре почти таких же аппарата. один в комплектации для дальней разведки и целеуказания, а также три бомбардировщика, каждый по 20 тонн бомб грузоподъемностью. При этом хочешь, подвешивая 4-5 тонки, от которых любое бетонное укрепление разлетается в труху, а хочешь, устанавливай кассеты для 100-килограммовой мелочи и раскатывай бомбовый ковер над марширующими к фронту вражескими дивизиями, или узловыми железнодорожными станциями. Какая жалость, что по-настоящему база потомков в Красновичах стала функционировать только после завершения Смоленского сражения, когда Гитлер с размаху бросал в самое пекло свежие дивизии, так как кочегар швыряет в топку уголь. Вот тогда бомбовые ковры, раскатанные единичными самолетами над коммуникациями противника, могли бы существенно сократить сроки разгрома вражеских войск. Но счастье, как говорится, не бывает полным. Чего не было, того не было. Из-за неготовности аэродрома потомкам пришлось ограничиться ударными вертолетами и легкими штурмовиками, а калашматить свежие вражеские дивизии приходилось танкистам и мотострелкам экспедиционных сил и красноармейцам наших стрелковых дивизий. Теперь немцам уже ни за что не собрать в одном месте такой мощи. Смоленск стал поворотной точкой, переломом войны. Там, на широких русских полях, полегли вражеские отборные полки, получившие боевой опыт еще во время сражений в Польше и во Франции. Но враг хоть тяжело ранен, но еще не добит. А потому эта эскадрилья из четырех самолетов по боевой мощи, равная целой дивизии авиации дальнего действия, ни одного лишнего дня не будет простаивать на аэродромах. Потеряв Плаэшти, Гитлер все силы бросил на строительство комбинатов синтетического Горичева. Что же, теперь у нас есть возможность разрушать эти заводы по мере их постройки и испортить ему такой хороший план. Подумать только, что может наделать ковер из двух сотен ста-килограммовых бомб на территории завода синтетического горючего, где тесно от емкости синтетическим бензином и сжиженным газом. Газобаллонные автомобили на пропан-бутане изобрели как раз в Германии во время Второй мировой войны, потому что смесь этих газов являлась побочным продуктом при синтезе искусственного бензина. Авиация российских экспедиционных сил уже разрушила один из таких заводов, построенный в Лейне. Бумкнула, говорят, не слабо, а потом руины, и даже сама земля, буквально насквозь пропитанные угольной пылью и синтетическими нефтепродуктами, горели еще неделю. Правда, применяли потомки не ковровое бомбометание, а точечные удары, управляемыми крупнокалиберными бомбами. Но результат от этого не менялся. Все в труху. В последнее время потомки все чаще используют фрицев в качестве подопытных кроликов и вместе с боеприпасами с моб-складов, у которых истекают сроки хранения, вываливают на их головы что-нибудь совсем новенькое, даже еще не стоящее у них на вооружении. Кто бы им там позволил стрелять еще не принятые на вооружение противокорабельные ракеты «Циркон» по реальному кораблю, к примеру, американского флота. А тут, пожалуйста, как на заказ. Карманный линкор «Адмирал шейер и тяжелый крейсер приц Ойген» вышли из Киля и направились в Норвегию на поддержку немецких войск, наступавших на Мурманск. Но дальше Северного моря эта сладкая парочка не ушла крылатая ракета, запущенная над западной частью Балтийского моря с борта сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3 за четыре минуты пролетела 700 километров и безошибочно поразила Адмирал шейер в отвесном пикировании. В течение следующих четырех минут злосчастный карманный линкор разломился пополам и стремительно затонул. Вроде бы даже на нем никто и ничего не успел понять и даже испугаться. Зато успели испугаться на тяжелом крейсере «Принц-Ойген». Правда, боялись там недолго, всего минуту с небольшим, пока и этот немецкий корабль не поразила ракета потомков. «Принцу-Ойгену» повезло даже меньше, чем адмиралу Шейеру, потому что к взрыву боеголовки ракеты добавился подрыв погребов. Из трех тысяч человек экипажи обоих кораблей Сопровождающий отряд эсминцы смогли выловить живыми не более сотни. По этому поводу в Германии объявили траур, а у нас Москва салютовала орудийным салютом. Тоже победа, пусть и не такая большая, как взятие Хельсинки. И напоминание хитро выделанным британским мореплавателям, что если что-нибудь пойдет не так, на них тоже найдется большая дубина с замысловатой резьбой. А то вдруг удары, которые потомки наносили по другим объектам, включая Плаешти, покажутся британцам неубедительными. И вот теперь такие же удары по глубоким вражеским тылам сможет наносить еще и авиация дальнего действия Красной Армии. В нашей истории авиация дальнего действия была выделена из состава ВВС РККА только в мае 1942 года. Но в этой реальности такое решение было принято почти сразу после завершения Смоленского сражения. И темп их будет только нарастать, по мере того, как к нам из будущего продолжат поступать новые ударные эскадрильи того же состава. Планируется, что в течение следующих двух-трех месяцев к нам поступит в общей сложности 24 таких самолета, 6 разведчиков-целеуказателей и 18 бомбардировщиков. Вроде бы немного, но по бомбовой нагрузке эти 18 ударных самолетов равны 400 бомбардировщикам Ил-4 или же сотне П-8, не говоря уже об их полной неуязвимости к атакам вражеских истребителей, точности наносимых бомбовых ударов и огромном радиусе действия прямо с базы в Кратово, захватывающим всю Европу, включая Британские острова. До момента поступления этих машин у нас в дивизиях АДД на вооружении как раз и состояло 400 самолетов Ил-4, устаревших, тихоходных и неадекватных решаемым задачам, а также три десятка самолетов П-8. Так что техника, переданная нам из 21 века, удваивает, утраивает и, можно даже сказать, удесятеряет наши возможности наносить удары по глубоким вражеским тылам. Теперь в Европе нет такого уголка, куда бы не могли бы долететь наши самолеты, чтобы разбомбить то, что должно быть разбомблено, или сбросить на парашютах груз партизанам-антифашистам. Такая возможность у нас теперь тоже имеется. И, быть может, эта задача даже более важна, чем бомбежка военных и промышленных объектов. С разрушением вражеских заводов прекрасно справляются и самолеты авиагруппы потомков, а вот помогать товарищам по борьбе — это уже наше дело. В конце концов, как я понимаю, потомки воюют против Гитлера, а мы — за счастливое будущее всех народов нашего мира. Поэтому, когда это очень надо... Стандартные парашютные мешки подвешиваются в бомбоотсеках вместо бомб калибром 100, 250 или 500 кг. В результате получается полная загрузка в 7-8 тонн разных вещей, нужных в нелегкой партизанской жизни. И первый наш боевой вылет будет в Югославию к партизанам первой пролетарской бригады которая после тяжелейших боев с немецкими карателями и их пособниками отошла в окрестности города Фоча. Раньше мы ничем не могли помочь в их героической борьбе, но теперь все изменилось. Вы сражаетесь с немецкими фашистами и их пособниками? Тогда мы идем вам на помощь, где бы вы ни находились. Югославии, Греции, Албании, Италии, Франции или даже Испании. С удивлением я узнал, что в горах страны Басков еще действуют антифранкистские партизанские отряды. Франко помог Гитлеру, послав к нему на помощь дивизию самых отъявленных обормотов, а мы пошлем сражающимся с ним партизанам оружие, боеприпасы, взрывчатку и медикаменты. Но главное, не в самих новых огромных самолетах, поступивших к нам из 21 века, хотя они тоже важны, а в том, что вместе с ними СССР получает высокоточные станки, образцы изделий и всю необходимую техническую документацию для того, чтобы самостоятельно, серийно производить реактивные и турбовинтовые самолеты поколения 50-х годов. Правда, как сказал товарищ Шахурин, нарком авиационной промышленности, кое-какое особо громоздкое и негабаритное оборудование придется производить на своих заводах или приобретать в Америке и вести в СССР на пароходах через Северную Атлантику и Баренцево море. А дело в том, что не все грузы имеют смысл протаскивать через врата, грузопоток, через которые... Рассчитан буквально с точностью до килограмма на пару месяцев вперед. Если что-то можно приобрести в нашем мире, это надо приобретать здесь. И Рузвельт, который еще совсем недавно еле пенился это он нам продаст, а это нет, теперь вдруг сделался смирным и покладистым. Японцы громят его вояк на Тихом океане, и он согласен на все, лишь бы мы открыли в Маньчжурии второй фронт, и позволили американским самолетам использовать наши аэродромы для бомбежек Японии.